Глава 14 Время до вечера пролетело незаметно. Вначале я зависла с портнихой, подгоняя платье для выхода и подбирая аксессуары. Королева проявила щедрость и передала мне через мадам Зоэль еще один комплект украшений под него — парюру из розовых бриллиантов. Если они в качестве извинения, то я согласна. Простое «извини» было бы не столь эффектно. Не избежала я и корсета. Пришлось надеть его заранее, чтобы он успел высохнуть, и мадам Зоэли окончательно подогнала платье. Кстати, мне пришлось все это время стоять и держать осанку. А после я попала в руки служанок, которые занялись косметическими процедурами. Маска на лицо, чем-то натерли волосы, а потом завили, маникюр, полировка ногтей. Времени ушло много, зато конечный результат был ошеломительный. Никогда еще я не выглядела так хорошо Мои волосы лежали локон к локону и глянцево блестели Прическу украсили живыми цветами Персиковый цвет платья хорошо гармонировал с кожей и делал меня моложе Корсет утянул талию и приподнял грудь, которая смотрелась весьма аппетитно в обравлении кружева, идущего по краю лифа «В вечернем платье вырез более глубокий, чем в том, которое было на мне днем. Не припомню, чтобы я когда-то настолько смело оголяла грудь». Зависла перед зеркалом, рассматривая свое отражение. Давно я не смотрела на себя, испытывая удовольствие. Провела рукой по гладкой коже щеки, тактильно убеждаясь, что шрама больше нет. Сколько времени я не могла смотреть на себя в зеркало из-за него — Ненавидела, а потом просто смирилась. А теперь все, его нет. Словно жизнь с чистого листа. Ведь когда король говорил, что его не привлекают мои прелести, я не обижалась. Просто привыкла считать себя уродливой. И это не задевало. Сильнее удивлял мужской интерес в глазах Роберта. Я от такого отвыкла. Да что сказать, я отвыкла чувствовать себя красивой. Но девушка в отражении была более чем хороша. Выглядела младше своих лет. Я бы дала себе лет 19, точно не больше 20. Лицо свежее, да из чего быть ему иным. Я не курила, по клубам допоздна не шлялась, алкоголем не злоупотребляла, работала много, но несколько дней на свежем воздухе, хороший сон, и ни теней под глазами, ни следов усталости. Не зря говорят, что не делается все к лучшему. Судьба дала мне в руки не самые худшие карты. Грех жаловаться. Я молодая, красивая а после развода буду еще и богатая». Настроение перед выходом было приподнятое, даже явление короля его не испортило. На этот раз он вначале прислал слугу узнать, готова ли я его принять, и лишь потом появился сам. Впрочем, татуировка уже больше часа сияла, и его визит неожиданным не стал. Глядя на мрачного короля, я внутренне была убеждена, что он терпел до последнего, чтобы потом как можно дольше не светить нашими брачными татуировками перед гостями. «Рад, что вы готовы». Это оказалось единственной оценкой моего внешнего вида. К слову, смотрел он с таким выражением, словно у меня на лице до сих пор шрам. Хотя, может, татуировка жгла так, что ему было не до комплиментов. Взяв меня за руку, король заметно расслабился. Уточнив, нужны ли мне еще слуги, привычно выставил их вон. Мы остались с ним наедине, и его взгляд остановился на моем декольте. Но я не успела даже напрячься по этому поводу, интересовала его не моя грудь. «Вижу на вас знакомые украшения». «Да, ваша матушка прислала мне их платью, только я не поняла, их вернуть или это подарок», — решила уточнить на всякий случай. «Это лично ее украшение. Примите как подарок». «Не думаю, что она их еще раз наденет после того, как в них появитесь вы». Прозвучало не очень вежливо, но я усмехнулась. «Что вас развеселило?» — тут же поинтересовался король. «Не знаю, как у вас, а в нашем мире украшения дарит муж, а не свекровь. Мне повезло, что она озаботилась моим внешним видом и не допустила, чтобы я выглядела убого по сравнению с остальными гостями». «Вы рассчитывали на фамильные украшения?» — вздернул он бровь. «Да с вами! Я ни на что не рассчитываю!» вздохнула я, уже жалея, что затеяла этот разговор. Ещё не хватало, чтобы выглядело так, будто цацки у него выпрашиваю. «Её Величество! Занялась вашим внешним видом по моей просьбе. У меня были более важные дела. Или вы желаете, чтобы я лично это контролировал?» «Нет!» — нервно воскликнул я, вспомнив, в каком виде он застал меня днём. Кажется, он об этом тоже вспомнил. На лице заиграли желваки. Меня бросило в жар. Масло в огонь подливали его горячие пальцы, крепко сжимающие мою ладонь. «Хорошо. На самом деле я хотел поговорить с вами насчет сегодняшнего вечера. Слушаю вас». Обрадовалась смене темы. «Элизабет Юнай очень ранима. Ее сложившаяся ситуация угнетает. Она чувствует себя потеряно. Вы говорили с ней, догадалась я. Да. Я бы не хотел, чтобы вы оскорбились из-за моего внимания к ней и обострили и так сложную ситуацию. Предусмотрительный. Понимают уже, что я не буду молча наблюдать в сторонке, как он увивается за другой, пренебрегая мной. Я понимаю, что она ваша невеста и гостья, которой вы хотите уделить внимание, но надеюсь на ваше благоразумие, что это не будет выглядеть так, словно вы перед всем двором полностью игнорируете меня, отдавая предпочтение ей. «Будет хорошо, если вы дадите всем понять, что у вас на данный момент две гости. Только я скоро уеду, а она останется». Моё предложение королю понравилось, и он заметно расслабился. «Договорились. Кстати, вы сегодня прекрасно выглядите». Сделал комплимент, вспомнив о манерах. «Наверное, отдать дань вежливости гости было намного легче, чем навязанной жене». «Благодарю. Вы тоже». «Мне понравилось, что между нами возникло хрупкое перемирие. Всё же настраивать против себя короля недальновидно. Когда сияние погаснет, у нас будет примерно четверть анка, чтобы спуститься к гостям, не светя брачными метками. Нужно просто не разрывать рук. Вы не против, если к вам будут обращаться, как к принцессе России?» «Что ж, если позиционировать меня как гостью, то это будет уместно», — согласилась я, — но тут же вспомнила об одном возникшем затруднении и поставила условие. «Только не стоит совсем игнорировать тот факт, что я жена. Реверанса я делать не буду. Мне нужно время освоить эту науку», закончила с извиняющейся улыбкой, давая понять, что это не из прихоти, а просто не хочу выглядеть неловкой. «Согласен», — пошел на уступку супруг. «А с ним, оказывается, можно мирно договариваться. Вечер начинался неплохо. «Мужчинам верить нельзя!» В который раз я убеждалась в этом утверждении, наблюдая за королем и его невестой. Принцесса крепко вцепилась в руку своего жениха и улыбалась обступившим их придворным. Я же стояла у буфета, попивая пунш, и размышляла, вмешиваться мне или пусть и дальше утверждается. Начиналось все неплохо. Перед приглашенными мы с королем появились вместе и влились в толпу. Он представлял мне придворных, потом подошли к гостям из Лемасса, и я столкнулась с принцессой лицом к лицу. Надо было видеть всю гамму изображенного ею трагизма, словно он ранил ее в самое сердце, появившись со мной. Интересно, эту трепетную лань учили, что принцесса обязана всегда держать лицо? Тим размяк, и его хватило лишь на то, чтобы уже нас двоих сопроводить на ужин. Прием проходил на свежем воздухе, погода позволяла, было тепло. Для нас накрыли в гроте, а оттуда уже вдоль всей аллеи тянулись столы, над которыми был сооружен навес из белой ткани. Поддерживали его колонны, увитые цветами, да и вокруг цвели розы, наполняющие воздух нежным, приятным ароматом. Рассадили нас, чтобы никого не обидеть. Во главе стола король, по одну руку от него королева, по другую я. Рядом с королевой принцесса, а рядом со мной ее брат. Ну а дальше по старшинству рангов». За столом я больше слушала, ведь ничего не знала об окружающем мире, чтобы поддерживать поднятые темы. Принц, конечно, поинтересовался, где расположена моя родина, но кроме того, что далеко и меня перенес Нуар, ничего более точного ответить я не могла. За столом королева ворковала над невестушкой, показывая свое расположение, а после ужина король, как и договаривались, дал всем понять, что я уеду, а вот Элизабет останется. Озвученная информация заставила придворных обратить все внимание на Элизабет, теперь перед ней рассыпались в комплиментах. Да и сама принцесса подсветилась, уводя от меня короля, якобы попросив что-то показать. Я оказалась в нехорошей ситуации. Никого вокруг не знала, да и составить мне компанию никто не спешил. Я понимала, для них я темная лошадка и неугодная жена». Всем дали понять, кто станет будущей королевой, а значит, проявлять ко мне внимание незачем. Можно было бы присоединиться к королеве и ее фрейлинам, но увольте. Прогулявшись между придворными, я предпочла компанию буфета с напитками и десертом. Буфетов обнаружилось два, один с золотой посудой, другой с серебряной. Что примечательно, возле золотого, где стояла я, образовалась пустота, а вот возле серебряного было полно народу. «Ну и черт с ними!» вырглась про себя, отпивая из бокала. «Забавно. Как все отреагируют, если я подойду к королю и дотронусь до его руки? А то увидели в начале вечера, что брачные метки не сияют, и сделали вывод, что вопрос решен. Но это было так, больше мысли вслух, чем план действий. Девочка хочет утвердиться в своем статусе невесты. Наверное, не стоит ей мешать». «Ваше Величество!» Я повернула голову к подошедшему мужчине. Вопреки седой бороде и волосам, кожа на его лице была без морщин. Но он удивил меня другим, не побоялся обратиться, как к королеве. «Вы главный целитель», — узнала я, пытаясь вспомнить его имя. После толпы людей, которых мне представляли, все имена перемешались. Архиус Вайнер», — напомнил он, — «я сегодня вас осматривал. Как ваше самочувствие?» «А, спасибо, хорошо. Простите, забыл вам сказать. Я убрал воспаление на пояснице и прописал вам капли для восстановления. Но забыл предупредить, что лучше вам несколько дней не надевать корсет, он мешает кровообращению». «Поздно», — улыбнулась я. «Вы позволите вашу руку?» Заинтригованная я протянула ему ладонь, которую он бережно обхватил пальцами, еще и второй сверху накрыл. От его рук ощутимо заструилось тепло, распространяясь по телу. Я догадалась, что меня сканируют. «Капли вы не пили, укоризненно произнес целитель. «Не нужно их игнорировать, так вы быстрее выздоровеете». «Не знаю, передал ли вам его величество, но дней пять вам лучше поберечь спину, а вот потом я бы посоветовал прогулки на свежем воздухе, можно и верхом, они укрепят тело». «Мне указали на то, что физическая подготовка у меня не очень. Да и откуда ей взяться, когда в офисе тяжелее папок с бумагами я ничего не поднимала?» «О, а вы знаете, что не все леди осмелятся дать свою ладонь?» «Недоверенному семейному лекарю». Рядом с нами возник Роберт Кейс. «Почему?» — удивилась я, но ладонь забирать не спешила. «Если это придворный целитель, то он как раз считается семейным». «Любой целитель способен определить, невинна дева или уже нет». «И...» Роберт многозначительно поиграл глазами, а Вайнер возмутился, отпуская мою ладонь. «Не говорите ерунды!» «Врачебная этика не позволяет делиться конфиденциальной информацией с посторонними». «Ну да, ну да, вот только юные леди почему-то не стремятся танцевать с целителями». «Может, потому, что те больше увлечены наукой, а не танцами, и девушки опасаются, что им отдавят ноги?» — встала я на защиту женского населения. «Вот вы любили танцевать в юности?» — задала вопрос Вайнеру. Тот усмехнулся, погладив бороду. «Признаться, я был больше увлечен наукой. Лишь моя жена была способна подвигнуть меня на танцы. И да, вы правы. К своему стыду я отдавливал ей ноги», — со смехом признался он. «Уверена, что ее это не останавливало», — улыбнулась я. Вайнер утвердительно склонил голову и, прежде чем удалиться, посоветовал мне не охлаждать спину и послать за шалью, если станет прохладно. «Позвольте мне познакомить вас со своими друзьями», — произнес Роберт и после моего согласия повел к компании молодых людей. Там меня приняли любезно, а оценив, что я не корчу из себя томную барышню и способна шутить, стали более раскованными. Забросали вопросами про Нуара, как все было и как я это восприняла». Моё описание Нуара и его две ипостаси вызвали огромные интересы споры, в каком из сохранившихся храмов он наиболее точно отображён. А вот на вопрос о моём отношении к его вмешательству я рассказала, как эпично пинала развалины с требованием вернуть всё обратно. Роберт тоже добавил красочных деталей, но тактично умолчал, что из одежды на мне при этом было одно лишь покрывало. В нашей компании то и дело звучал громкий смех, и к нам стали подтягиваться люди. Я расслабилась и купалась в мужском внимании. Молодые шалопаи не стеснялись выказывать мне внимание, осыпали комплиментами, несколько раз ловила на себе недовольные взгляды короля, но делала вид, что не замечаю. Он со своей невестой собрал вокруг себя в основном пожилых придворных, наверное, очень важных высокородных, а я молодежь, и у нас было в разы веселее. Кроме мужчин, к нам подходили и помолвленные пары, интересуясь, в каком именно храме я получила золотые татуировки. Явление мне самого Нуара взбудоражило народ. Вспыхнувшие вокруг фейерверки раскрасили ночь светом и яркими цветами, а я получила передышку. Роберт стоял рядом, и я, пока никто не слышал, спросила у него, «Почему вы мне помогаете?» Расстались мы с ним не очень мило, мог бы и в сторонке злорадно наблюдать, как я скучаю в одиночестве, а он ввел в свою компанию, помог с общением, и, стоит признать, именно благодаря ему я получила удовольствие от вечера. Все для моей королевы. Однако в его ответе не было ни грамма почтения, а слово «моя» прозвучало так, словно он уже меня себе присвоил. «Этот талант нужен, чтобы вежливые слова произносить столь дерзко», — усмехнулась я. «Я очень талантлив и в разных сферах», — похвастался Роберт. «А еще признаюсь, что в моем поступке был расчет. Хотел, чтобы вы получили наслаждение от вечера. Люблю делать женщинам приятное». Один выбор фраз чего стоил. «Имей я пуританское воспитание, уже бы от стыда сгорело». Взглянула строго, чтобы не переходил черты. И он с чистосердечным видом добавил: А еще хотел, чтобы вы не спешили покидать столицу. Я могу раскрыть вам все двери и показать, как мы умеем веселиться. Мне лень тащиться за тобой в глушь, перевела я для себя его слова. Конечно, удобнее вести осаду на своей территории. От ответа избавил подошедший к нам король. Как вам вечер? спросил он у меня, сплетая наши пальцы. Я опустила взгляд и увидела, как засияли татуировки. Стало интересно, король специально велел запустить фейерверки, чтобы это сияние не бросалось в глаза? Поискав глазами принцессу, нашла ее в обществе королевы. Что, припекло и сразу прибежал ко мне? Что же он свою невесту с собой не взял? Не хочет расстраивать видом наших соединенных рук? «Элиса, будь осторожна!» «Хочу предупредить, что Роберт считается главным сердцеедом королевства», — предупредил меня супруг. «Спасибо за информацию. Приятно общаться с мужчиной, который умеет общаться с женщиной». Сладко улыбнулась я Роберту, и мою ладонь стиснули до боли. «Неужели не нравится? С чего бы это?» «Уделите мне немного времени», — бросил супруг, уводя меня в сторону. Оглянулся на Роберта, который смотрел нам след, и повел еще дальше. Найдя укромный уголок, где не было людей, остановился и заявил. «Я требую, чтобы вы соблюдали приличие, пока являетесь моей женой. Ваше вольное поведение и высказывание недопустимы при том высоком положении, которое вы по случайности заняли, и оскорбляют меня. Ну, знаете, я не стала молча глотать упрёки. Вам стоит быть последовательным в своих поступках, Вы всем дали понять, что я гостья, а Элизабет — ваша будущая королева, но при этом требуете от меня поведения вашей жены. Но вы жена. Так почему вы вспоминаете об этом лишь тогда, когда мы наедине? Пойдемте ко всем гостям и ведите себя со мной, как со своей женой, а потом уже требуете и от меня соответствующего поведения. Не понимаю. Вот так вы соблюдаете наши договоренности? Вы же сами предложили вести себя с вами, как с гостей. Да, только вы не сделали ничего, чтобы я не чувствовала себя изгоем в обществе. Бросила я с горечью. Мне нужно было уделить время невесте. Вы могли подойти к моей матери, она бы приняла вас в свой круг, а не вести себя вызывающей в обществе молодых повес. Предупреждаю, или поменяйте круг общения, или вам лучше покинуть праздник и подумать о своем поведении. От обиды. Кровь бросилась мне в лицо. «Так значит?» Я вырвала свою руку и отступила на шаг. «Будь вы моим мужем, получили бы пощечину за оскорбительные слова и манеры. Да, представьте себе, это я оскорблена. Но я ведь временная гостья, ваше величество, поэтому подчиняюсь вашему требованию. Только о своем поведении стоит подумать и вам». Отступила еще на несколько шагов, развернулась и хотела уйти, но вспомнила кое о чем и обернулась. «Да, кстати, мне действительно стоит беречь свою репутацию, поэтому ваше нахождение в моих покоях ночью я считаю недопустимым. Встретимся утром, а до этого я требую меня не тревожить, иначе гости из Лимасса узнают, кому вы наведываетесь ночью, и объясняйте своей драгоценной Элизабет, что вы забыли в моей спальне». Выполив это, я с гордо поднятой головой зашагала в дворец. Да пусть у него рука с брачной меткой хоть отвалится от боли, и пусть катится со своим праздником. Не в мою честь.